Русский шансон Фернандо Варгаса. 16 октября 2002 года. За эту статью разные сетевые придурки в свое время долго поносили меня как русофоба и негодяя. По-моему, безосновательно. Что я действительно терпеть не могу, так это русский шансон, в кавычках. На мой взгляд, жанр столь же нелепый, сколь и его название. Вы, например, в состоянии представить себе, чтобы в Великобритании существовал жанр под названием «русский «Инглиш-песния». У меня на этой испорченности не хватает. А что касается Фернанда Варгаса, то перед боем с Оскаром Де о котором пойдет речь в этой статье, он сознательно позиционировал себя как подонка. Много рассказывал о том, каким бандитом он был в школе, и говорил, что у таких как Де он отбирал деньги. Но кто может отобрать деньги у Оскара Де Одного из самых кассовых боксеров в истории а ныне одного из самых процветающих промоутеров профессионального бокса. Варгас явно полез не туда. Хорошо еще, что живой остался. Говорят, когда хорошему человеку плохо, из этого получается блюз. Когда плохо плохому человеку, из этого получается русский шансон. И не потому, что у нас люди плохие, а потому, что только у нас плохие люди так много поют о том, что на самом деле они хорошие, а во всем виноваты семья и школа. Совестливый у нас народ. А еще нигде не найти столько людей, готовых в таком количестве слушать песни воров и убийц об их тяжелом житье-бытие. Потому что народ у нас не только совестливый, но и жалостливый. Но не все народы таковы. Бедный, бедный Фернандо Варгас. Он сейчас не может даже утешиться соответствующим моменту песенным творчеством. Потому что Хотя мексиканская и американская музыкально-поэтическая культура и создали произведения о несправедливо обиженных неблагодарными людьми-бандитах, все-таки нет в них того градуса душевности, который помог бы Варгасу. В сентябре он проиграл главный бой своей жизни – Оскару Делла Хоэ. Правда, проигрывал и раньше – Феликсу Тринидаду, но это было совсем другое дело. Тринидад свой, ему проиграть обидно, но не западло. Делла дело другое. Он даже хуже, чем чужой. Он свой среди чужих. Он мексиканец с внешностью голливудской звезды, желавший когда-то стать архитектором, но не ставший им, потому что кто-то там в небесной канцелярии напутал и залил свинца в кулаке этого несостоявшегося зодчего, а не в колотушке какого-нибудь хулигана, вроде самого Варгаса. Проиграв ему, Фернандо попал в положение шпанистого подростка, который видит прилично одетого мальчика, выходящего из дверей художественной школы, и говорит своим приятелям, смотрите, как я сейчас намылю рожу этому сосунку. А сосунок берет, да и мылит рожу ему самому, на глазах его друзей. Неприятно, что и говорить, самое время спеть песню о подлом фраере и о себе несчастном. Но на этом беды Варгаса не кончились. В послематчевых анализах у него обнаружили анаболический стероид станозолол, Оказалось, что хулиган, прежде чем пойти бить морду отличнику, еще и подзарядился для храбрости. А ему и это не помогло. Совсем некрасиво. Фернандо, конечно, выступил в стиле «я не я, и моча не моя». Но ему в ответ мягко возразили «твоя, сынок, твоя». И он скис. Не исключено, что с помощью какого-нибудь крючкотворства Адвокатам и наемным фармакологам удастся опротестовать результаты тестов. И Варгаса оправдают. Но им все равно никто не поверит. И душок от всей этой истории останется еще тот. Два с половиной года назад я в течение трех дней очень близко наблюдал Фернандо Варгаса в Фениксе, где Костя Дзю дрался с мексиканской легендой Хулио Сезаром Чавесом. Варгас производил впечатление опасного подонка, который не грабит и не убивает только потому, что законным путем может заработать больше. И было в нем еще очень много самолюбования, граничащего с нарциссизмом. Так он в свое время ходил в какой-то жилетке, оставлявшей открытыми его длинные мускулистые руки, и поигрывал этими руками, как девушка в мини-юбке, якобы случайно открывающая ноги, все больше и больше. Ошибся Варгас с родиной у нас бы его и приняли, и пожалели, и даже поверили бы ему. Потому что богатых и красивых, вроде золотого мальчика, у нас ненавидят больше, чем бандитов, тем более несостоявшихся, вроде Варгаса. У нас даже революцию когда-то учудили для того, чтобы уничтожить богатых. А отнюдь не для того, чтобы самим этими богатыми стать. Ну а мексиканцы – народ менее снисходительный. Они Варгаса, скорее всего, не простят. Тем более, что им есть с кем его сравнивать. У них великих боксеров всегда было в избытке, а самый великий – все тот же Чавес, заработавший миллионы и не скопивший никаких богатств, потому что весь его город уже который год гуляет за его счет. И кому нужен этот Варгас, когда такие люди в стране мексиканской есть? И не надо никакого шансона. После этого Варгас выступал еще пять лет. По иронии судьбы, карьера его закончилась нокаутом от Рикардо Майорги, парня, который еще хуже, чем он сам. Так случилось, что в той же программе дрался и Роман Кармазин. Так что я поприсутствовал на этом мероприятии, репортаж с которого приведен в этом сборнике.